Миссионерское общество Светло на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга пророка Исаии. Глава 1. Видение Исаии сына Амоса, которое он видел об Иудее и о Иерусалиме в дни Озии и Иоафама, Ахаза, Езекии. серий иудейских. Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит: я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владельца своего, и осёл ясли господина своего. А Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. увы народ грешный народ обременённый беззакониями племя злодеев сыны погибельные оставили господа презрели святого израилева повернулись назад во что вас бить ещё продолжающее своё упорство вся голова в язвах и всё сердце ищахло от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места Язвы пятна гноящие сораные неочищенные и необвязанные и несмёгчённые елейем. Земля ваша опустошена, и города ваши сожжены огнём. Поля ваши на ваших глазах съедают чужие. Всё опустело, как после разорения чужини. И осталась дочь Сиона как шатёр в винограднике, как шалаш в огороде, как осаждённый город. Если бы Господь сово не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что содом, уподобились богомодии. Слушайте слово Господа князья содомские, внимай закону Бога нашего народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь. Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите, чтобы предстать пред лицом моё, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров чётных. Курение отвратительно мне. Новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Амойтис, очиститис, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло. Научите сделать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте с за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши как багряные, как снег у белю, если будут красны как пурпур, как волну у белю. Если захотите и послушаете, что будете вкушать благо земли, Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господа говорят: как сделала с блудницей верная столица исполненное правосудие, правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водой, князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздой. Не защищают сироты и дело вдовы, не доходит до них. Поэтому говорит Господь, Господь Саваов, сильный Израилев: "О, удовлетворю я себя судом над противниками моими, я отомщу врагам моим. Я обращу на тебя руку мою и как в щёлочи очищу с тебя примесь и отделю от тебя всё свинцовое". И опять буду поставлять тебе судей, как прежде и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе город правды, столица верная. Сион спасётся правосудием и обратившиеся сыны его правдой. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь возделенные для вас. И постымлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого листва пал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет от трепьем, и дело его искрой, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Глава 2. Слово, которое было в введении к Исаии, сыну Амоса, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни городом Господнего будет поставлено во главу гор и возвыситься над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут все народы и скажут: придите и взойдем на гору Господнюю в дом Бога и Акавлива, и научит он нас своим путям. и будем ходить по стезям его ибо от сиона выйдет закон и слово Господа из Иерусалима и будет он судить народы и облечит многие племена и перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать о дом Иакова придите и будем ходить во свете господнем. Но ты оттринул народ твой дом Иакова, потому что они многое переняли от востока. И чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении. И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищем его. И наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнилась земля его идолами, а они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и Ты не простишь их. Идя в скалу, и скроется в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядёт день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное, и на всё превознесённое, и оно будет унижено. И на все кедры левантийские высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли форсистские, и на все вожделенные украшения их. И падёт величие человеческое, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которых сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселины гор от страха Господа и от славы величия его, когда он восстанет сокрушить землю. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его. Ибо что он значит? Глава третья. Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посохи трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой, храброго вождя и воина, судью и пророка и прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу и советника и мудрого художника и искусного в слове. И дам им отроков в начальники и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего в семействе отца своего и скажет: "У тебя есть одежда, будь нашим вождём". И да будут эти развалены под рукой твоей. А он склятово и скажет: "Не могу исцелить ран общества, и в моём доме нет ни хлеба, ни одежды. Не делайте меня вождём народа". Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, потому что язык его и дела их против Господа оскорбительны для чести славы его. Выражение лиц их свидетельствует против них и о грехе своём, они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают горе души их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. А беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети И женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих испортили. Востал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленные у бедного в ваших домах Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваов. И сказал Господь: За то, что дочери Сиона надменные ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теми дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки и луночки, серьги и ожерелье и опахало, головные повязки и браслеты и пояса и сосудцы с духами и привески волшебные, перстни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю и платки и кошельки, светлые тонкие япончи и, и повязки и покрывала, и будет вместо благовония зловоние. И вместо пояса будет верёвка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой япончи узкая вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут вздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошённая. Глава 4. И ухватится семь женщин за одного мужчину в тот день и скажут: "Свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор". В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов израилевых. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут называться святыми и все, кто записан для жизни в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сион и над собраниями её облака и дым во время дня и блестание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатёр для осиненья днём от зноя и для убежища и защиты от непогодь и дождя. Глава 5. Воспою возлюбленному моему песнью возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточнённой горы, и он обнёс его оградой и очистил его от камней и насадил в нём отборные виноградные лозы и построил башню посреди него и выкопал в нём точило и ожидал, что он принесёт добрые грозди, а он принёс дикие ягоды. И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды рассудите меня с виноградником моим. Что ещё надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесёт добрые грозди, он принёс дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. Я оставлю его в запустении, не будут не обрезывать, не вскапывать его, и зарастет он терными и волчьцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израиляв и мужи Иуды любимое насаждение Его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие. ждал правды и вот вопи горь вам прибавляющие дом к дому присоединяющие поле к полю так что другим не остаётся место как будто вы одни поселены на земле в уши мы и сказал господь Саваов многочисленные дома эти будут пусты большие и красивые без жителей 10 участков в винограднике дадут 1 бат И хомёр посеянного зерна едва принесёт ефу. Горе тем, которые с раннего утра ищут секкеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. И цитра и гусли и тимпаны, свирель и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдёт в плен непредвиденно. И вильмо же его будут голодать и богачи его будут томиться жаждой. Зато преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою, и сойдёт туда слава их и богатство их и шумы их и всё, что веселит их. И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут. А Господь Саваоф Привознестся в суде и Бог святой явит святость свою в правде. И будут пасти с овцы по своей воле, и чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными. которые говорят: пусть он поспешит и ускорит дело своё, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придёт в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом; чему почитают светом, и свет тьмой; горькое почитают сладким, и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного. Зато, как огонь съедает солому и пламя истребляет сено, так и слёт корень их. И цвет их разнесётся как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израилева. С этого сгорится гнев Господа на народ его и прострёт он руку свою на него и поразит его, так что содрогнутся горы и трупы их будут как помет на улицах. И при всём этом гнев его не отвратится и рука его ещё будет простёрта. и поднимет знамен народом дальним и даст-то знак живущему на краю земли и вот он легко и скоро придёт не будет у него ни усталого ни изнемогающего ни один не задремлет и не заснёт и не снимется пояс с чресл его и не разорвётся ремень у обуви его стрелы его заострены и все луки его натянуты копыта коней его подобны кремню и колёса его как вихрь А льв его, как рёв львицы, он рыкает подобно скимнам, и заревёт и схватит добычу и унесёт, и никто не отнимет. И заревёт на него в тот день, как брёв бы разъярённого моря, и взглянет он на землю, и вот тьма, горе, и свет померк в облаках. Глава 6. В год смерти царя Озии видел я Господа сидящего на престоле высоком и превознесённом. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шесть крыл. Двумя закрывал каждый лицо своё и двумя закрывал ноги свои и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы его. И поколебались верхние врата от гласов восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: "Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен". И услышал я голос Господа говорящего: "К кого мне послать, и кто пойдёт для нас?" И я сказал: "Вот я, пошли меня". И сказал он: войди и скажи этому народу слухом услышите и не разумеете и очами смотреть будете и не увидите ибо огрубело сердце народа сего и ушами с трудом слышит и очи свои сомкнули да не узрят очами и не услышат ушами и не разумеют сердцем и не обратятся чтобы я исцелил их и сказал я надолго ли, Господи? Он сказал: "Доколе не опустеют города и не останутся без жителей и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет, и удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от..." Перед винфом и как от дуба, когда они исрублены, остаётся корень их, так святое семя будет корнем её. Глава 7. И было в дни Ахаза сына Иоафа сына Озии царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Фокей, сын Ремалии, Царь Израильский пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возведено дому Давида и сказано: Сирийцы расположились в земле Ефрама. И поколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. И сказал Господь Исаии: Выйди ты и сын твой Шар Ясув навстречу Ахазу к концу водопровода верхнего пруда. на дорогу к полю билильному и скажи ему наблюдай и будь спокоен не страшись и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней от разгоревшегося гнева рецина и сирейцев и сына ремалии сирия ефрем и сын ремалии умышляют против тебя зло говоря пойдём на иудею и возмучим ее, и обладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавила. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин, а через шестьдесят пять лет Ефрем перестанет быть народом, и глава Ефрема Самария, и глава Самарии сын Ремалии. Если вы не верите то потому что вы неудостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: Не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: Слушайте же, дом Давидов, Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение: все дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и мёдом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ебо прежде нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе землята, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями её. Но наведёт Господь на тебя и на народ твой и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведёт царя ассирийского. И будет в тот день Даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят и усядутся все они по долинам опустелым и по расселинам скал, и по всем колючим кустарникам и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвой нанятой по ту сторону реки царём ассирийским голову и волосы на ногах и даже отнимет бороду. И будет в тот день Кто будет содержать корову и двух овец по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло. Маслом и мёдом будут питаться все оставшиеся в этой земле. И будет в тот день на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу серебренников, будет терновник и колючий кустарник. Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим кустарником. И ни на одну из гор, которые расчищали с матыгой, не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника. Туда будут выгонять волов, и мелкий скот будет топтать их. Глава восьмая. И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начерти на нем человеческим письмом. Магер шилал хашбаз. Я взял себе верных свидетелей Урию священника и Захарию сына Варахии и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь, нареки ему имя Магер шилал хашбаз. Ибо прежде нежели дитя сумеет выговорить отец мой, мать моя, богатство Дамаска и добычи самарийские понесут перед царём ассирийским. И продолжал Господь говорить ко мне и сказал ещё: За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается рецином и сыном Ремалии, наведёт на него Господь воды реки бурные и большие царя сирийского со всей славой его и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих и пойдёт по Иудее наводнит её и высоко поднимется дойдёт до шеи и размах крыльев её будет во всю ширину земли твоей Эмнуил враждуйте народы Но трепещите и внимайте все отдалённые земли. Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку, и внушая мне не ходить путем этого народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ этот называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. и будет он освещением и камнем преткновения и скалой соблазны для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них преткнутся и упадут и разобьются и запутаются в сети и будут уловлены. Завежи свидетельство и запечатай откровение при учениках моих. Итак я надеюсь на Господа сокрывшего лицо своё от дома Иаковлева и уповаю на него. Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указание и предзнаменование в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сион. И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и к хлебовищателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мёртвых о живых обращайтесь к закону и откровению если они не говорят как это слово то нет в них света и будут они бродить по земле жестоко угнетённые и голодные и во время голода будут злиться хулить царя своего и бога своего и взглянут вверх и посмотрят на землю И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустил. Глава 9. Прежнее время умолило землю заулоновую и землю нефалимову, но последующее Возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ ходящий во тьме увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо тяготившее его и жезл поражавший его и трость притеснители его ты сокрушишь как в день Мадиама. Ибо всякое обувь воина во время брани и одежда обагренная кровью будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут имя ему чудный Советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой от ныне и на веки. Ревность Господа Саваофа совершит это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно не сходит на Израиля. чтобы знал весь народ Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят: "Кирпичи пали, построим из тёсного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами", и воздвигнет Господь против него врагов рецины и неприятелей его вооружит: сирийцев с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным мртом. При всем этом не отвратится гнев его и рука его еще простерта. Но народ не обращается к бьющему его и к Господу Саваофу не прибегает, и отсечет Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость в один день. Старец и знатный это голова, а пророк алжей учитель ест хвост. И вожди этого народа введут его в заблуждение и вводимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Господь, и сирот его, и вдов его не помилует. Ибо все они лицемеры и злодеи, и уста всех говорят нечестиво. При всём этом не отвратится гнев его, и рука его ещё простёрта. Ибо беззаконие, как огонь, разгорелось, пожирает терновник и колючий кустарник, и пылает в чашах леса, и поднимаются столбы дыма. Ярость Господа Саваофа опалит землю и народ сделается как бы пищей огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону и останутся голодны, и будут есть по левую и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей. Манассия, Ефрема и Ефрем Манассию оба вместе иуду. При всём этом не отвратиться гнев его и рука его еще простерта. Глава десятая. Горе тем, которые издают несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своей и оградить сирот. И что вы будете делать в день посещения, когда придёт гибель издалека? К кому прибегнете за помощью и где оставите богатство ваше? Без меня согнутся между узниками и падут между убитыми. При всём этом не отвратится гнев его, и рука его ещё простёрта. О, Ассур, жезл гнева моего и бич в руке его. мой янигадавание я пошлю его против народа нечестивого и против народа гнева моего дам ему повеление ограбить грабежом и добыть добычу и попирать его как грязь на улицах но он не так подумает и не так помыслит сердце его у него будет на сердце разорить и истребить немало народов ибо он скажет не все ли цари князья мои Халне не то же ли что Кархимис, Емав не то же ли что Арпад, Самария не то же ли что Дамаск? Так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами её? И будет, когда Господь совершит все свое дело на горе Сион и в Иерусалиме, скажет: Посмотрю на успех надменного сердца царя сирийского и на чеславие высоко поднятых глаз его. Он говорит: Силы руки моей и моей мудростью я сделал это, потому что я умен, и переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и не свергаю с престолов, как из полин. И рука моя захватила богатство народов, как гнёзда, и как забирают оставленные в них яйца, так забрал я всю землю, и никто не пошевелил крылом и не открыл рта и не пискнул. Величается ли секира перед тем, кто рубит её? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею? Как будто жезл восстаёт против того, кто поднимает его? как будто палка сама поднимается на того, кто на дереве. Зато Господь, Господь Саваов, пошлёт чахлость на тучных его, и между знаменитыми его вожжёт пламя, как пламя огня. Свет Израиля будет огнём, и святой его пламенем, которое сожжёт и пожрёт терны его и волчцы его в один день. И славный лес его и сад его от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий. И остаток деревьев леса его так будет малочислен, что дитя в состоянии будет сделать опись его. И будет в тот день остаток Израиля из пажей со из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа Святого Израилева чистосердечно. остаток обратится остаток Якова к Богу сильному ибо хотя бы народа у тебя Израиля было столько сколько песка морского только остаток его обратится истребление определено изобилующей правдой ибо определённое истребление совершит Господь Господь Саваов по всей земле поэтому так говорит Господь Господь Саваов народ мой живущий на Сионе Не бойся асура он поразит тебя жезлом и трость свою поднимет на тебя как египет ещё немного очень немного и пройдёт моё негодование и ярость моя обратится на истребление их и поднимет господь сывоев бич на него как во время поражения модиама у скалы орива или как простёр на море жезул и поднимет его как на египет И будет в тот день снимется с плеч твоих бремя его и ермо его с шеи твоей и распадётся ермо оттука Он идёт на Айаф, проходит Мигрон, в Михмасе складывает свои запасы. Проходит теснины в Гевине, человек и храм отрясётся. Гива Саулова разбежалась. Вой голосом твоим, дочь Галима, пусть услышит тебя Лаис, бедный Анафов. Надмена разбежалась, жители Гевима спешат уйти. Ещё день простоит он в нове, грозит рукой своей горе Сион холму Иерусалимскому. Вот Господь, Господь Саволов страшной силой сорвёт ветви деревьев и величающие соростом будут срублены, высокие повержены на землю. и посечёт чащу леса железом и ливан падёт от всемогущего глава 11 и произойдёт отросль от корня Иисеева и ветвь произрастёт от корня его и почитнет на нём дух Господин дух премудрости и разума дух совета и крепости дух ведения и благочестия и страхом господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела он будет судить бедных по правде и дело страдальцев земли решать по истине и жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьёт нечестивого и будет при поясонем чреслу его правда, и при поясонем бедер его истина. тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок и молодой лев и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. и корова будет пасти с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе, и лев как вол будет есть солому. И младенец будет играть над нарой аспида, и дитя прочтет руку свою к гнезду змий. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день к корню Иессееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники и покой его. Будет слава. И будет в тот день Господь снова прострёт руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, который останется у Ассура и в Египте, и в Патросе, и у Хусса, и у Елама, и в Синаре, и в Емафи, и на островах моря. И поднимет с нами язычникам, и соберёт изгнанников Израиля и рассеянных иудеев созовёт от четырёх концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять Ефрема. И полетят на плечи филистимлян к западу, а грабят всех детей востока, на Эдома и Моава наложат руку свою, и дети Амона будут подданными им. И иссушит Господь залив моря Египетского и прострёт руку свою на реку в сильном ветре своём и разобьёт её на семь ручьёв, так что в сандалиях смогут переходить её. Тогда для остатка народа его, который останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли Египетской. Глава 12. И скажешь в тот день: славлю тебя, Господи. Ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог спасение моё. Уповаю на него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение моё, Господь, и он был мне во спасение. И в радости будете черпать воду из источников спасения. И скажите в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он сотворил великое, да знают это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя Святой Израилев. Конец первой стороны кассеты.